Глава 30. В полночь Макдональдс в центре Далласа походил на аквариум с золотыми рыбками. Он был ярко освещен. Сквозь огромные стеклянные окна были видны, сидевшие внутри, как актеры на сцене. У кассы принимали заказ от какого-то посетителя. За столиком в углу спал пропоица. Две парочки подростков брызгали друг друга кетчупом.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 Он окинул ее плотоядным взглядом. Рожеволосая развернулась, уперлась руками в бока и крикнула Эйвери. «Эй ты, сучка, не верти здесь своей задницей, а не то получишь!» Эйвери не обратила на них внимания и пошла по тротуару к окну. Оказавшись напротив кабинки, она постучала в стекло. Вен Лавджой оторвался от шоколадного коктейля, заметил ее.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 почему мы должны были встретиться именно здесь и в такое время. Ты предпочла бы, чтобы я зашел в твой номер, в тот самый, который ты занимаешь вместе с мужем, другой женщины? В последовавшем молчании он небрежно закурил сигаретку с наркотиком. Сделав две затяжки, он протянул ее Эйвери. Она оттолкнула его руку.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 Я незаметно выскользнула из отеля, если Тейт обнаружит, что меня нет. А он знает, что ты не его жена? Нет, и не должен знать. А как-то? Ну, сразу не объяснишь. А я не тороплюсь. Я тороплюсь, — крикнула она, хватая его за руку. Вен, ты не должен никому об этом рассказывать. От этого зависит жизнь людей. Ага, Ратлидж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 Они сделали мне пластическую операцию до того, как я могла все объяснить. А когда ты смогла, почему не объяснила? В отчаянии она схватилась за единственную возможность. Спроси Айриша, — выпалила она. Айриша? — он закашлялся от дыма. Так этот сукин сын все знает. Ну, совсем недавно. Мне надо было кому-то рассказать. Так вот, почему он меня сюда послал. А я все не мог понять, чего это мы освещаем компанию Раттледжа, словно он член королевской фамилии или что-то в этом роде. аэриш просто хотел, чтобы я присмотрел за тобой. Ну, наверное. Я не знала, что он там решил. Я была поражена, увидев тебя в Хьюстоне. Мне хватило того случая на ранче, когда я открыла дверь и увидел тебя на пороге. Ты тогда меня узнал?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 Буду ждать тебя в номере. Она пошла назад. Тейт поднялся наверх с Джеком и Эдди. Эдди пожелала спокойной ночи и направился к себе, оставив братьев вдвоем. Тейт в нетерпении смотрел, как Джек достает из кармана пиджака и протягивает ему бежевый конверт. На конверте стояло его имя. Тейт вскрыл конверт. Прочитав послание дважды, он из под поднахмуренных бровей взглянул на брата.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 «Наверное, решил, что передавать его самой будет не слишком прилично». «Прилично?» — фыркнул Тейт, опять взглянув на письмо. Не пытаясь скрыть того, что это его не забавляет, Джек спросил, «Могу ли я высказать догадку, о чем письмо?» «Приглашение на бинго». «Могу я кое-что предположить?» «Нет».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 Это ты в связи с выпивкой вспомнил? Ну, так случайно получилось. Тейт выглядел расстроенным. Да не беспокойся об этом. Да, я сегодня говорила с Дороти Рэй. Она сказала, что все в порядке. Ей кажется, что Фойнси влипла в какую-то историю. Но она еще не знает, в чем дело. Это, наверное, одному Господу Богу известно. Господу, может, и известно.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 «Ради всего святого спрячь сигарету», — сказала она Вену, — «а то он подумает...» «Не переживай», — криво улыбнулся ее приятель, — «была бы ты шлюха, и ты была бы мне непосредством». Он затушил окурок и положил его в карман рубашки. Пока полицейский разбирался с троими на углу, эй мотнула головой, давая понять, что надо уходить в сторону Адольфуса. Шаркая ногами, Вен двинулся за ней.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 если ты не предложишь мне чего-нибудь повыгоднее». Он отбросил ее руку, отвернулся и кинул через плечо. «До встречи, Эйвори». Они уже были через дорогу от отеля. Она поспешила за ним, опять схватила за руку и повернула лицом к себе. «Ты даже не представляешь, как высокие ставки в этой игре, Вен. Я прошу тебя как друга. А у меня нет друзей».